Часть шестая. Быстрое время, мой конь неизменный, Шлема забрала решетка бойницы, Каменный панцирь, высокие стены, Щит мой, чугунные двери темницы. Мчись же быстрее, летучее время, Душно под новой броней мне стало, Смерть, как приедем, подержит мне стремя, Слезу издерну с лица я забрала. Лермонтов пленный рыцарь. 1840 год. Глава первая. И опять бегут мимо полосатые версты, и все те же поля, и все те же уходящие горизонту леса. Дальше, дальше, с милого севера в сторону южную. Теперь уже не встретят его дружеские объятия Адоевского. Дороги, дороги, сколько он их изъездил. Он вспомнил 1837 смерть Пушкина. Свою болезнь аресты, и первую ссылку, и ту же самую дорогу. Также мелькали полосатые версты, поля убегали за горизонт, или поднимались там, у края неба, острые верхушки еловых лесов. Тогда тоже была весна, и, наверное, так же блестел молодой месяц, и деревья шумели у обочин. Он стал слушать тихий их шелест, пока, наконец, не заснул. Когда он проснулся, месяца уже не было видно. В свежем прозрачном воздухе слышался явственный лай собак и били часы где-то на сельской колокольне. Лермонтов добрался до Ставрополя поздно. Ночь была душной, начинался июнь. Небо, покрытое тяжелыми облаками, предвещало грозу. Изредка налетал порывами ветер, и тогда высокие тополя шелестели тревожным коротким шумом и опять замирали. Домик, где жил Адоевский, был пуст, Здесь особенно чувствовалась утрата Адоевского. Около его одинокой могилы шумят теперь волны Черного моря. Генерал-адъютант Павел Христофорович Грабба принял Лермонтова с сочувствием и с явным желанием быть ему полезным. Он знал историю опального поэта. Думая о Лермонтове, старый генерал вспоминал свою собственную молодость и прежнюю причастность к союзу благоденствия. Улыбаясь, Грабба спросил Лермонтова, В Тенгинский полк. Я понимаю мысль государя. Он хочет дать вам возможность отличиться в бою. Такова, несомненно, была его цель, когда он назначал вам этот полк. Но принял ли государь во внимание, что Тенгинский полк в этом году не столько сражался, сколько его просто истребляли? Поэтому не будет ли более сообразно с высочайшей волей причисление вас к отряду генерала Голофеева для участия в экспедиции на Чечню? Бои предстоят там жаркие, это будет носить несколько иной характер. Вы меня понимаете? Можно послать, например, кого-либо на корабль, идущий в открытый честный бой, из которого этот корабль, если будет хорошо сражаться, выйдет победителем. Но другое дело послать человека на корабль, который наверняка утонет. Назначая вас на Кавказ, государь, конечно, имел в виду первое. Совершенно точно, ваше превосходительство. Ну вот и хорошо, что мы друг друга поняли. Итак, вы едете в отряд генерала Голофеева в Чечню, а сегодня прошу ко мне домой отобедать. Дверь в соседнюю комнату была полуотворена. За большим письменным столом сидел начальник штаба Уграбы, полковник Траскин, и напряженно прислушивался к разговору. Лицо его выражало недовольство.